Глава тридцатая. Последний бой арабелы Чего вы ждете, мой друг? Ворчал Вандер Кейлин. Да-да, ради бога, чего вы ожидаете? Раздраженно повторил вслед за ним Уилогби. Был полдень того же самого дня. Оба корсарских корабля плавно покачивались на волнах, и ветер, дующий со стороны рейда портроил, лениво хлопал парусами.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 «Да, я был прав», — канонада стихает. «Значит, сопротивление Мелларда подходит к концу. Эй, Джареми!» Он перегнулся через резные перила и отдал четкое приказание. Боцман прозрительно засвистел, и, казалось, сонный корабль мгновенно пробудился. Послышал стопанье ног по палубе, скрип блоков и хлопанье поднимаемых парусов, Арабелла двинулась вперед. За Арабеллой пошла Элизабет.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 и ударила из всех орудий левого борта. Еще один бортовой зал прогремелся Элизабет, после чего труба Рабелла проиграл какой-то сигнал, прекрасно понятый Хакторпом. — Вперед, Джереми! — закричал Блад. — Прямо на них, пока они не успели опомниться. Внимание! Приготовиться к абордажу! Хайтон! Крюки! Он сбросил свою шляпу с пирьями и надел стальной шлем, принесенный ему подросткам негру Блад хотел лично руководить абордажем и коротко объяснил своим гостям. «Абордаж — для нас единственный шанс на победу, у противника слишком много пушек, и как бы в доказательство его слов последовал немедленный ответ французов. Оправившись от паники, они открыли огонь Парабелли, которая из двух противников была наиболее опасным.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 Но тут же, сквозь густой и едкий дым, он увидел голубой с позолотой борт Викториес. Однако искалеченная Рабелла двигалась очень медленно, ему стало ясно, что она затонет раньше, чем дойдет до Викториес. Точно такого же мне не было голландский адмирал, изрыгавший ругательство и проклятие. Лорд Уилугби также проклинал Блада за то, что он, идя на абордаж, азартно поставил все на карту.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 Спустившись с кварт Эрдека на шкафут, Блад отдавал приказания, и они выполнялись с поразительной скоростью. Мгновенно были спущены паруса, обрубленные веревки, поддерживавшие рей, выстроены на корме авангард абордажного отряда. И в ту секунду, когда корабли столкнулись друг с другом, пираты по команде Блада взмахнули абордажными крючками «Тонущая Робелла»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 — За нынешний день я должен извиняться перед вами, капитан Блат. Никогда еще мне не приходилось видеть, как Добли сделает невозможное возможным, и поражение превращает в победу. Блад резко повернулся, и лорд Вуилогби только сейчас увидел страшный облик капитана. Шлем его был сбит на сторону.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 и пороховую копоть катились по щекам слезы.